Глава третья «Ты вновь теряешь концентрацию», — сказал мне Мерион, когда мы обменялись несколькими ударами. Я все еще сильно уступал ему, но пропасть между нами стала заметно меньше после схватки с Танадором. Год-другой и я, скорее всего, смогу достигнуть его уровня. Простите, учитель, я опустил меч и поклонился. Кэнсей хмыкнул, как делал это обычно, и тоже убрал оружие. Лишь после этого я позволил себе опуститься на траву и немного отдышаться. Удивительно, как он ухитряется меня загонять, даже несмотря на третью закалку меридиан, а в некоторых тренировках задействовать те мышцы, которые обычно не использую. Ты смог одолеть Танадора, но не забывайся, он не в лучшей форме. Даже мне не сравниться с генералом, когда он был молод и полон сил. Я это понимаю. Хорошо. Мне временно придется прервать твое обучение. Причина? На рассвете мне придется уйти. Приказ из небесной столицы в ближайшее время явиться в чертог сокрушения черных небес. Юная госпожа остается тут, но... Я могу быть с тобой честен, ученик? Конечно. Отошли ее. Пусть вернется в небесную столицу. Там ей безопаснее всего. Я не сомневаюсь, что ты сделаешь все, чтобы ее защитить. Но, ваш враг, если за сектой несокрушимого алмазного солнца правда стоит альянс тени, то вам не справиться. Даже если я стану помогать, скорее всего, этого окажется недостаточно. Если они с легкостью повелевали такими воинами, как Танадор, то мне страшно вообразить, каких еще монстров они держат под своей пятой. Предлагаете бежать? Прятаться? Предлагаю отдать им, что они хотят. Эту войну вам не выиграть. Некоторые говорили то же самое, когда речь шла о секте несокрушимого алмазного солнца. Это другое, и ты прекрасно это понимаешь. Вас слишком мало. А единственный, кто хоть чего-то стоит в предстоящем бою, это ты и, возможно, Танадар, если он действительно к вам присоединится. Остальные слишком слабы для сражения с лучшими воинами Альянса. «Имя дома Сен вам не поможет. Скорее наоборот, для Альянса это будет хорошим шансом нанести по вам удар». «Я поговорю с ней, но вряд ли она послушает», — вздохнул я. Последние пару дней я вообще старался избегать девушку после того, как чуть было ее не поцеловал. Не уверен, что она сама поняла, что чуть было не произошло, но главное, что понял я. «Это все, на что я могу надеяться» не в моей власти приказывать ей и силой уводить прочь. Это она должна сделать по собственному желанию». Как и обещал, консей ушел утром. Покинул горуд, не прощаясь и никому, кроме меня и Мэйли, ничего не говоря. Он и прежде покидал город, но обычно это случалось на день. Тут же, полагаю, Речь шла о гораздо большем сроке. И именно в этот день и состоялось вступление Танадора в мой дом. Я собирался выпустить его сразу после того, как мы пришли к согласию, но он сам предложил выждать еще несколько дней. Так должно было казаться реалистичнее, по его же словам. Проигравший воин вряд ли вот так сразу ринется-кланяться в ноги победителю. А вот спустя немного времени, когда эмоции остынут, и можно трезво посмотреть на схватку, это совершенно другое дело. Разумеется, никто о присоединении Танадора кроме моего самого ближнего круга, не знал. Так что все всполошились, когда из леса вышел гигант и направился в сторону города. Гаррона и ее стражники уже готовились к обороне, прекрасно понимая, кто перед ними. Танадор остановился в сотни метров перед воротами, вонзил клинки в землю, и замер подобно могучему колоссу. Я, выждав немного, изображая сомнение и удивление, в конце концов вышел к нему. — Танадар, легендарный генерал, прозванный небесным громовым тигром! Во время прошлой нашей схватки ты бежал прочь, а теперь явился к вратам моего города. — Зачем? Ты жаждешь мщения? — говорил я это театрально, и все это казалось очень глупым. Но друзья заверили, что так и нужно. — Натаниэль Крейн, молодой глава дома Крейн, я приветствую тебя! И Танадр действительно изобразил воинское приветствие. — Проигрыш тяжело ударил по моей гордости. Я не отступал, когда сражался с Бангаром Анхефи и Донзу, и не могу просто так оставить этот позор. — Значит, ты хочешь битвы? — воскликнул я выхватывая рейхор и направляя острие на гиганта. Да, ответил он, взревев словно тигр и обдав нас мощнейшим выплеском стихийной энергии. Силен. А еще этого в планах не было. Он что действительно планирует бросить мне вызов сейчас? Проклятие, Танадар. Он еще несколько мгновений источал невероятную жажду крови, но затем унял ее, опустил голову и стиснул кулаки, беря себя в руки. «Да», — уже гораздо спокойнее, — сказал он, — «но не сейчас. После бегства с поля боя я недостоин бросать вызов». И с этими словами он встал на одно колено. «Я Танадаржун, Доржун, прозванный Небесным Громовым Тигром, хочу служить тебе и твоему дому, Натаниэль Крейн. Этой службой я хочу смыть свой позор». А когда моя честь будет очищена, мы сразимся снова, и, обещаю, я не сбегу. Большинство зрителей, услышавших это, дружно ахнули. Для них было поистине невероятно, что кто-то столь известный желает вступить в наш дом. В таком случае я с честью принимаю тебя на службу. В дальнейшем мы провели его в главный дом и встретили как гостя. Но все это было игрой на публику. Все основное мы обсудили заранее. Вызов поинтересовался я, когда ворота дома закрылись, и мы остались одни. Все должно было выглядеть реалистично. Разве нет? По мне так выглядело гораздо лучше, и... Я действительно хочу сразиться с тобой. Если ты действительно так силен, что смог одолеть меня в прошлом, значит, мне необходимо однажды скрестить с тобой клинок. Я вздохнул и покачал головой. «Как будет угодно, не стал спорить. Но предупреди, когда посчитаешь свой долг исполненным. Не раньше, чем пойдет альянс тени». «Хорошо. Самая большая проблема с генералом — его размеры. Я считал, что главный дом достаточно просторный, но великану приходилось ходить тут пригнувшись, а уж про остальные здания и говорить нечего». Там он сможет ходить лишь на четвереньках. Так что первый же приказ, который я отдал своим людям, строительство нового здания, что в будущем станет домом Танадара. Затем мы все собрались в зале для совещаний и начали обсуждение дальнейших действий. Первым делом нам предстоит разделить то, что осталось от секты несокрушимого алмазного солнца. Поднял я один из самых главных вопросов, который стоял в списке дел. Эвен, поднявшись с места, прошел мне за спину и активировал артефакт, что создал голограмму всех земель провинции. Красным обозначен Гарут и его территории, синим земли секты Варга, желтым — земли, которые либо не были интересны Варгу при жизни, либо восстали после его смерти. Сейчас они сами по себе и могут как присоединиться к нам, так и сложить свой собственный союз в противовес нам. «Не без помощи наместника, разумеется», — добавил Эвен. «Разумеется», — согласился я. Фумио уже встал во главе Ладона, но нам нужно получить полный контроль еще над Арготом, Хванью и Андаром. «А как же Данхо?» — спросила Лей. «Разве мы не должны первым делом взять под контроль столицу?» «Нет, иначе рискуем оказаться в проигрышной ситуации. Мы представить не можем, насколько большой и могучий этот альянс» а значит, придется играть от обороны. Поддерживаю, — согласился генерал. Если мы направим сейчас ударный костяк сил, то окажемся в проигрышной ситуации. Наместник — это марионетка Альянса, и он занервничает, если начать раскачивать его стул. Он может призвать воинов из Вечной Божественной Гвардии, и нам придется нести ответ перед ними. Или вызвать демонических мастеров, к схватке с которыми мы не готовы. Лучше укрепим позиции. Так и поступим. Так что слушайте мой приказ. Генерал, вы возьмете сотню людей и отправитесь в Андер. Встретитесь с владыками города и убедитесь в лояльности нашему дому. Но Андер же не принадлежал секте несокрушимого алмазного солнца, подняла руку Мейли. Нет, он принадлежит наместнику, и по той же причине я туда отсылаю именно генерала Танадора. Его силы и репутации будет достаточно, чтобы захватить город. Фумио тоже отправит тебе на помощь две сотни бойцов. Мы с ним об этом говорили накануне. Но правильно ли это? Мейли все еще не была довольна таким планом. Он казался ей слишком жестоким, ведь именно мы выступали тут агрессорами. Мэйли, мы должны победить любой ценой. Андер — крупнейший портовый город провинции. Через него проходит почти половина всего денежного потока. Если мы захватим его, то обеспечим наш дом деньгами и одновременно с этим лишим подпитки столицу. Именно так и будем мы поступать. Будем отрезать от провинции по кусочку, пока не захватим ее полностью. — Стой! Ты сейчас серьезно? Мейли вскочила и изумленно уставилась на меня. — Ты хочешь захватить всю провинцию? но этого не сделал даже Варк». «А почему нет? Ты сама много раз говорила, что небесной столице плевать, кто именно тут правит. Главное, чтобы налоги поступали без перебоев. Поэтому и так важно захватить эти три города – скотоводческие, аграрный и торговый центры. Если наместник лишится доступа к ним, то придут из вечной божественной гвардии и поинтересуются, почему налоги не поступают своевременно». — Лорды, я поняла, что ты задумал. Девушка охнула и села обратно. Либо они посчитают его некомпетентным и захотят сменить, либо он обвинит тебя, а ты... А я сообщу, что наместник потерял контроль над провинцией и буду счастлив его заменить. С большой вероятностью им будет проще согласиться и назначить меня новым наместником, чем пытаться вернуть контроль над землями старому. «Если только он не обратится за помощью в Альянс раньше», — покачал головой Гар. «Рискованный план. Какой есть. И по той же причине действовать надо быстро и одновременно. Как уже сказал генерал Танадор, отправится в Андер. Гар, ты...» «Я с ним», — подняла руку сестра. «Ладно. Гар, ты и Мия отправитесь в Хуанью. Думаю, сложностей не будет». Там одни фермеры и пара мелких полузаброшенных крепостей. Мор и Лей, вы возьмете на себя аргат. Вопросы? Чем будешь заниматься ты? Спросила сестра. Я? Я собираюсь отправиться на двенадцатый виток.